Глава 20. После короткого разговора с Джардом я всё-таки внела голос у разума и пошла одеваться. Из головы несли слова мужчины: "В моей сестре никогда не было светлой магии. Удивительно, как получилось, что Хлоя родилась тёмным магом, и не унаследовала ни капли силы от наших светлых родственников. Ведь мы уже четвёртое поколение живём в империи Лаер. Я знаю, что прабабка приехала сюда, чтобы быть с любимым мужчиной". Начиная с неё, все выходили замуж за светлых магов. Я имею в виду бабушку и маму. Бабушка хоть и умерла довольно рано, но мне рассказывали, что она практически не могла использовать тёмную магию. А взять с той же маму, она была абсолютно светлой. Да, наша семья всегда старалась придерживаться определённых правил и традиций. Особенно это касалось отношений с противоположным полом и дозирования информации до 20 лет. На этом Риана настаивала прабабка И никто даже не подумал действовать иначе. Напрямом в семье первым полноценным тёмным магом была я. У бабушки тёмная магия проявилась в виде слабого дара управлять мужчинами и их слабостями. Мама никогда не могла похвастаться наличием каких-либо способностей, кроме небольшого потенциала в огненной магии, доставшейся от родственников со стороны её отца. Именно по этой причине она не захотела развивать свой дар. Стоп. Но я же помню, как мама разговаривала как-то с партнёром отца по бизнесу и буквально заставила его подписать нужные бумаги. А ещё помню, как увидела отца в библиотеке, где он пытался открыть портал. Никогда не забуду тёмную дымку, которая меня сильно испугала. На тот момент мне исполнилось 3 года, и я ещё многое не понимала. Поэтому решила, что папу хотят похитить злые тёмные маги. Изумлённо распахнув ресницы, я уставилась в одну точку. Мой отец тоже был тёмным? Неужели родители мне лгали? И тут я представила, как они сообщают мне, что мы все тёмные маги. Думаю, я бы не поняла юмора. Жизнь в империи Лаер накладывает свой отпечаток. Хоть меня и старались держать дома, но я всё равно постоянно общалась с людьми, и все они были светлыми. Только неужели родители не могли рассказать всё, когда я уже выросла? Задумчиво расправив юбку, Я вздохнула и направилась в гостиную. Из головы всё никак не шли мысли о родителях. И даже в те моменты, когда Праем говорил сосредоточиться, я не могла этого сделать из-за воспоминаний детства. Просто раньше они были словно нереальные, ведь люди плохо помнят своё детство, лишь самые яркие эмоции. Когда у меня в очередной раз не получилось заклинание левитации, Джарет отложил в сторону свиток, над которым корпел последние полчаса, и нахмурился. Я же потрясла руками и начала выплетать новый узор заклинания. "Хелен, о чём ты сейчас думаешь?" раздался голос тёмного, от чего я вздрогнула, и плетение тут же распалось. "Что тебя настолько тревожит? Почему ты абсолютно не контролируешь магию?" "О родителях и тёмной магии", честно призналась я. "Просто мои воспоминания, они стали, как бы сказать, чистыми и ясными настолько, что я вспомнила очень интересные детали. Я заметила, как Джарет весь подобрался. Появилось чувство, что я затронула очень скользкую тему, и тёмному она не понравилась. Какое-то время Прайм смотрел в мою сторону, но как-то мимо, пребывая в собственных мыслях. Но стоило мне пошевелиться, как он кивнул, будто решился на что-то и поманил меня к себе пальцем. Любопытство, вызванное поведением мужчины, помогло моментально оказаться рядом со столом. Джарет улыбнулся и притянул меня усаживая к себе на колени со словами: "А рассказывай, а потом я постараюсь ответить на некоторые твои вопросы". Теперь я была искренне удивлена. Откуда Праим может знать о моих родителях и о каких их вопросах он говорит? Ведь родителей уже нет в живых, и никто не сможет сказать точно, были ли они тёмными магами или же я всё придумала. Но мне требовалось выговориться, поэтому я воспользовалась возможностью и начала говорить. По ходу рассказа я вспоминала всё больше деталей. Например, мама часто прятала глаза, когда нервничала или сердилась. Конечно, это могло ничего не значить, но ведь когда в моих глазах вспыхнула тьма, я тоже начала их неосознанно отводить в момент сильных эмоций. А отец однажды показал мне бабочку из чёрной воды. Мама тогда очень на него разозлилась, и я слышала, как она кричала, чтобы он не смел плевать на все установленные правила. И, если честно, я не понимала, Почему они молчали? Разве нельзя было рассказать о таких важных вещах? Ведь это напрямую касается и меня. Закончив свою историю на моменте воспоминания о тёмном портале, я растерянно посмотрела на Прайма. Погладив меня по спине, Мушену тяжело вздохнула тихо проговорил: "Тебе не показалось, Хэл? Граф Дарка и его жена действительно были полноценными тёмными магами, а тот портал, о котором ты говорила, открывал не твой отец, а О чём ты говоришь? Ашарашина прошептала я. Но Джаред явно решил меня добить. Тот портал открывал мой отец, и я был с ним. В тот день он впервые показал мне Империю Леер. Это был единственный раз, когда я лично встречался с твоими родителями. И тогда я увидел маленькую трёхлетнюю девочку, которая самозабвенно издевалась над бабочками в парке. Ты заставляла их летать строем, и очень сердилась, потому что они не становились чёрными, как у папы. Атчока я затрясла головой и залепетала. Нет, моя магия пробудилась в пять, как и у Хлои, и она была светлой. Тёмный дар у меня заметили все. Ты что-то путаешь, Джаред. Твоя магия пробудилась в 3 года, припечатан к прайм. Поэтому твой отец позвал на помощь нашу семью, чтобы мы помогли её усุпить до пробуждения света. Я открывала и закрывала рот, словно выброшенная на берег рыба. Слишком неожиданным оказался для меня поворот событий. Стоп. Если Прайм утверждает, что видел меня, почему же ты не сказал об этом сразу, в тот день, когда мы встретились? Мой голос прозвучал отрывисто и хрипло в тишине комнаты. "Я тебя не узнал", просто ответил мужчина, а после с иронией добавил: "За 15 лет ты слегка изменилась". Трудно было признать трёхлетнего ребёнка в девушке, которая завалилась ко мне среди ночи. назатащила в постель, а после украла артефакт. Вот если бы ты хотя бы бабочек создала, тогда я бы сразу всё понял. Хватит поясничать, Джард. Неужели ты не понимаешь? Ведь ты Я на мгновение замолчала, и недоверчиво произнесла. Ты же говорил, что не поверил своим глазам, когда понял, что перед тобой потомок Нордейских. Это была ложь? Нет, Хелен. О том, что кто-то из Нордейских выжил, не знал никто. Я был знаком с твоим отцом, потому что его жизненная империя Лаер не являлась тайной. Совет знал об отделившейся ветви рода Даркеинов, которые перебрались в империю Светлых. Более того, с ними всегда поддерживали связь и хотели вернуть с на родину, потому что у всех детей неизменно просыпалась магия рода. А вот о том, что твоя мама была тёмной, не знал никто. Вскочив на ноги, я отошла в сторону и принялась мерить шагами комнату. внутри бурлило недоверие, перемешанное с лёгким раздражением. В ответ этим чувством чужая магия решила отыграться на прайме и оплела его своими нитями, вытягивая энергию. Я услышала судорожный вздох мужчины, посмотрела на него и зашептала: "Правильно. Давай, ослабь его, и мы дружно сдохнем вместе с великим наследием". Обращалась я к магии, которая всё понимала, словно разумная. Я заметила, единственным способом остановить её было угроза моей гибели. Неудивительно, что энергия хлынула обратно в тёмного, и её было намного больше, от чего у Праймы наэлектризовались волосы. Я рад, что вы нашли общий язык, просипел Тёмный, намекая на мой разговор с магей. Только я его не слушала, полностью погрузившись в свои мысли, и в итоге воскликнула: Не понимаю, почему родители ничего мне не рассказали. Не могу утверждать точно, Заговорил Джаред, и я полностью сосредоточилась на его словах, думая, это связано с запретом нордийских посвящать детей в подробности до 20 лет. Разве этот запрет не звучит как дозировать информацию, спросила я у мужчины и снова подошла к нему. Прямо тут же схватил меня за руку и притянул к себе, обнимая за талию, уткнувшись в меня носом, тёмный замер. Я подумала, что такое простое и родное действие со стороны мужчины меня успокаивает. Магия тоже была довольно и даже прекратила беспоковаться. В общем, идиллия. Запрет звучит иначе: ограничить доступ к использованию магии и исключить любой стресс, озадачил меня Джаред. Соответственно, речь идёт о тёмной магии. Только к 20 годам прекращаются магические всплески, которые могут привести к трагическим последствиям. Но могу сказать, что первый пункт упразднялся при поступлении в эту академию. И как сама понимаешь, со временем это стало невозможным для тёмных. Трагическим? Её охватило это слово, потому что оно пробудило какие-то очень смутные воспоминания, принадлежащие Орику. Да. Судя по записям моих предков, этот закон ввёл Орик Нордский, и произошло это как раз после трагедии, в которой погиб его отец. Раньше демонов учили и воспитывали довольно жутким способом. Всё познавалось через боль и ярость. Анцлов Прайма меня передёрнуло, а перед глазами сразу возник маленький мальчик в челане. Ужас. Но раньше и времена были другими, понимаешь? Если к 10 годам демон полностью не принимал свою форму и маге, он мог умереть. И что изменилось? Я шарашено смотрела на мужчину. Орик Нордский объединил кланы и создал империю Даштан. До этого Демоны враждовали между собой, и чаще всего страдали дети, как самые слабые. Отец Орика погиб во время обучения сына, которому было на тот момент 9 лет. Сильный всплеск эмоций привёл к нервному потрясению, и Магия сделала всё, чтобы защитить Орика. Отец постарался на славу. К 9 годам Орик был полноценным демоном. Только оказалось, что он намного сильнее своего отца. Вот с тех пор Орик начал выстраивать план по созданию единой империи. Я закрыл рот, зачарованно глядя на Прайма. Дело в том, что все его слова рождали в голове отзвуки воспоминаний Нордйского. И мне стало понятно, что Джарет узнала об этих событиях из тех самых записей, которые вели его предки. На следующая фраза Прайма заставила меня шумно выдохнуть. Кстати, частично я применяю на тебе методы, к которым прибегали демоны прошлого. И не надо так на меня смотреть, Хелен. У нас не стандартная критическая ситуация. Тебе необходимо научиться контролировать магию в очень быстрых темпах. Я же говорил, что есть способ. Вот именно его я и имел в виду. Пока ты в стенах Академии магии Нордских сдерживает все всплески. Но вспомни ресторан и свои действия. В ресторане я действительно слишком вспылила. Ладно, кому я вру? я чуть не угробила уйму народа из-за какой-то ревности. А ведь желание рвать и метать исчезло довольно быстро, когда я вернулась в академию. Получается, это были последствия всплеска магии? Вспомнила Хлою, которая в порыве эмоций чуть не убила насобойх и передёрнула плечами. Сестра тоже не понимала, что творит. Значит, вот как магия сводит с ума. А почему Дрейк утверждал, что я свихнусь к 20 годам? Задать вопрос я не успела, потому что Прайм вновь заговорил. Ты спрашивала, почему родители тебе всё не объяснили. У меня есть две версии. Первая они собирались посвятить тебя во все подробности по достижению двадцатилетия, а вторая им было известно, что за вашей семьёй следят. В таком случае, они бы сделали всё, чтобы не вмешивать детей. Просто никто даже не думал, что их убьют. Понимаешь? Твой отец был довольно заметной фигурой. И после его смерти в империи Дартон многие всполошились. Странно, мне казалось, что всем наплевать на их смерть, прошептала я, на что Джаред покачал головой. Я отправился в империю Лаер по двум причинам, Хэл. Во-первых, чтобы расследовать смерть одного из членов рода Даркейн. Все доклады из империи Светлых были похожи на издевательство, что вызвало подозрение. А вторая? спросила я, когда мужчина замолчал. Найти вас, Хлои, улыбнулся Прайм. Мой отец как-то пообещал не бросать в беде детей Дарков. К сожалению, он не смог выполнить обещание, потому что серьёзно заболел. И я взял на себя ответственность за вашу жизнь. Жаль, что ты сразу не сказала, как тебя зовут на самом деле. Всё могло бы быть намного проще. Замолчав, Джарет о чём-то задумался, а я смотрела на него и не могла перестать улыбаться. Ровно до того момента, как в мою голову пришла мысль. Если он не знал, кто я такая, почему не прибил за кражу? Просто я прекрасно понимала, что все его слова в начале нашего знакомства были не ложью. Нет, наиправды в них было не так много. Почему-то сразу от меня не избавился. Ведь тогда ты не знал, кто я, выпалила и замерла в ожидании ответа. Не захотел, пожал плечами Прайм. Меня не каждый день могут застать в расплох. Тебе это удалось. К тому же, он вдруг провёл ладонями по моей спине, сползся немного ниже, и сжал пати. Мне понравилось наше знакомство. Оно вышло весьма необычным и интригующим. Не находишь? Я фыркнула, когда поняла, что он снова начал смеяться. А следом отошла к дивану под наигранным, разочарованным взглядом Прэйма и всё же поинтересовалась: "Что могло со мной произойти в 20 лет?" Если бы я не начала развивать тёмную магию. Анджара удивлённо приподнял брови. Судя по его выражению лица, меня всё же пытались обмануть. Ничего, отделалась бы лёгким удивлением, когда тёмная магия стала бы тебя слушаться, как и светлая. Опасность представляет только период взросления. К чему такой странный вопрос? Да так, отмахнулась я. Поняла, что меня хотели обмануть. Откинувшись на спинку стула, браем прищурился и протянул Да, угадываю. Тебя пытались уговорить что-то сделать под предлогом какой-то ужасной участи, и только в случае сотрудничества обещали нормальную жизнь? Я смущённо кивнула. Ну да, мне были неизвестны все подробности о магии демонов. Но я же в этом не виновата. В итоге мужчина покачал головой и принялся спокойно объяснять. Тот, кто сказал это, был очень хорошо знаком с особенностями магии Даркейнов. У них действительно существуют определённые проблемы. Если не развивать дар, он может свести с ума. Насколько я понимаю, твою магию приписали к их роду. Он внезапно замолчал, а следом шумно выдохнул. Ани не знает. О чём ты? Удивилась я такой резкой перемене в настроении Тёмного. Архерот не знает, что вы потомки Нордйского. Ошарашенно проговорил Прайм. Я всё удивлялся, почему вас оставили в живых. А ведь это ушастые методично избавлялись от нордейских. И вот тут я не согласилась. Каким образом архэрад могли уничтожить демонов, которые намного сильнее? Я же помнила, как усыпила Дрейка. Раз такое смогла провернуть наполовину светлая девчонка, которая не умеет пользоваться своей магией, то с демонами у ушастых не было шансов. Знаешь, я больше склонна поверить Что нордийских уничтожили те же даркэйна, высказала свои мысли вслух. По крайней мере, у них был повод и возможность. Археры от слишком слабы и легко поддаётся контролю нордийских. Прайм резко подобрался, тёмно помнял мне гончую, почуявшую след добычи, поднявшась из-за стола. Он подошёл ко мне, назаглянул в глаза, видимо, выискивая там признаки смеха. Только я не шутила, а вполне серьёзно высказала свои мысли. И тут на меня зашипели. Ты понимаешь, что сейчас заявила? Было расследование, и всё указало на Архерат. Подозрения с Даркейнав давно сняли. И именно Даркейны вот-вот станут во главе империи Дартон. Джаред, если смогла я, то взрослые демоны смогли бы и подавно. Я старалась говорить без имён, чтобы не замолчать на полуслове из-за метки на запястье. На чёмный понял. Выругавшись, он пробормотал: Продолжай практиковаться. Я сейчас вернусь. После чего быстрым шагом направился в кабинет. Глядя вслед мужчине, я пожала плечами. Но ну, чего он ждал? Что я промолчу? Может, мне трона не нужен? Но если я права, то Рен не имеет никакого права на артефакт Нордских. И вообще, разве это справедливо, что убийцы получат всё, а жертвы идут в историю? Нет уж. Пусть теперь тёмные пошевелятся и узнают Кто-то под чумок распорядился с нордийскими. Магия предков отозвалась на эти мысли мелкой вибрацией внутри, словно выражая абсолютное согласие. Я уселась на диван и принялась выплетать заклинание поиска. Признаюсь, вышло очень плохо, примерно так же, как недавно в библиотеке. Стало до ужаса обидно, но при этом в глубине души пробудилась врождённая вредность, поэтому я вновь начала плести узор заклинания. Плетение уже было готово. Когда я внезапно захотела проверить, как поведёт себя заклинание, если воспользоваться тёмной магией. В прошлый раз светилась вся библиотека. Может, и сейчас поможет? В любом случае, так я буду уверена, что в случае чего смогу себя хоть как-то защитить. Прайм говорил, что у него на завтра какие-то планы. Я не хотела бы остаться в одиночестве, даже в закрытой комнате тёмного, без возможности пользоваться магией. Просто комнату можно и открыть. А как мне стало известно, Дрейк каким-то непостижимым образом способен пробраться в академию незамеченным. К тому же не стоит забывать об Архене. Думаю, что после нашей ночной вылазки в библиотеку, тот же Эльтир не захочет меня спасать. Так что если Джара уйдет, я останусь совершенно одна. Сосредоточившись, я влила энергию в плетение и с ужасом уставилась на камин. Ничего. Внутри совершенно ничего не отозвалось. Вот-то никакой тёмной магии у меня никогда и не было. Нет, вру. Магия была, чужая. Она недовольно заворчала, словно я потребовала от неё совершить какой-то подвиг. Не желая верить, я решила попробовать ещё раз. Но в этот момент из кабинета вышел Прайм. Мужчина был темнее тучи и явно злился. Я подумала, а почему бы не проверить свои силы на нём? Моя магия довольно хорошо относилась к Прайму и не станет вредить. может, у меня получится улучшить ему настроение. У нас меняются планы, проговорил Джаррет в тот момент, когда я поняла, что тёмной магии у меня больше нет. Растерянно посмотрев на мужчину, я похлопала глазами и тихо спросила: "Ты что-то сказал? Говоришь, что планы изменились?" Прайм перестал взлице и подошёл ко мне. "Что случилось, Хэл? У тебя такой вид, будто кто-то украл твоего кота. У меня больше нет тёмной магии. сказала и сама не поверила. До того дека это прозвучало. Хелен, от тёмной магии тебе придётся забыть, вздохнул мужчина. Сейчас твоё неожиданное наследство нордийских полностью её подавило. И пока ты не избавишься или не научишься пользоваться этой энергией, она не позволит твоему врождённому дару выйти наружу. Свет имеет другую полярность, и он будет подчиняться при условии нашего нейтралитета с чужой тёмной энергией. Я больше переживал, что светлая магия может спалить тебя изнутри, если не найдёт выход. Гростно опустив голову, я пробормотала: "Понятно. А что там с планами?" Усевшись рядом на диван, Джарет меня обнял и погладил по голове, чтобы успокоить. "Вот это я натворила дел. Только сейчас до меня начало доходить, что произошло и насколько катастрофическими могут быть последствия. Вот не зря мама любила говорить: что я бываю крепка задним умом. Теперь мне остаётся только одно во всём довериться Прайму. Поскольку твои слова требовали подтверждения, совет в курсе, что по крайней мере один из потомков нордийских выжил, начал говорить мужчина. Я обрисовал ситуацию и потребовал проведения повторного расследования. Более того, у меня появилась возможность скрыть от совета имен наследника. В общем, они в шоке от ресурса от ужаса. понимают, что полетят головы, в особенности тех, кто допустил промах. А в планах у нас приём в честь международного собрания. И ты идёшь со мной. Одну я тебя не оставлю. Хорошо. Но что делать, если магия начнёт своеволичить? задала я волнующий вопрос, хотя слова Джарда меня не обрадовали. Ты ей объяснишь, какое наказание предусмотрено в империи Лаер за использование тёмной магии без разрешения? усмехнулся Прайм. А я отметила, что чужая энергия внутри совсем притихла и изобразила полное отсутствие. Улыбнувшись, я потёрла щекой о плечо мужчины, на котором грустила, и уже в более приподнятом настроении отстранилась. Рядом с диваном послышалось громкое мяуканье, что привлекло наше внимание к магическому коту. Слушай, а его кормить надо? Мой голос звучал неуверенно. Всё же кот не настоящий. А если только магией расмеялся Джарет, и кот тут же запрыгнул к нему на колени. Ладно, мохнатый, разрешаю гулять по академии, только тёмной магией ни в коем не предупреждать. Понял? Вслетев с рук мужчины тёмным пятном, кота изобразила нечто вроде Квкая и сейчас. А я вдруг вспомнила о Марион. Видимо, после слов о мохнатости. Поэтому посмотрела на Прайма и произнесла: Ты так и не сказал, что случилось с Сайм, Мэри и Дрейком? Твои друзья временно вернулись домой. Официально они подхватили заразную болезнь. Успокоил меня тёмный. Соответственно, о внеплановой махнатости никто не в курсе. Как только Мэри сможет контролировать свои инстинкты, они вернутся к обучению. А вот у шастава никто не нашёл. Он решил, что два оборотня, один из которых абсолютно невменяемый, это слишком для одного тёмного эльфа. Это хорошо. Я боялась, что он может им навредить. Хел Как ты сама недавно выразилась, архерад слишком слабы. Может, для светлых магов они и опасны, но для оборотня и на один зубок. Ведь без своей магии тёмные эльфы значительно проигрывают оборотням в силе. Злобно рассмеялся Джарад, а следом вдруг добавил: "Совсем забыл. Завтра с самого утра здесь будут портной и пара стилистов. Они тёмные, поэтому не пугайся. Нам надо подготовить тебя к приёму". Ведь там будут представители власти практически со всех стран. Вот после этих слов мне стало дурно, и перед глазами всё поплыло. Праим попытался привести меня в чувство и постоянно что-то говорил. Только в ушах шумело, и я ничего не расслышала. А когда всё вокруг начало погружаться в темноту, я очень обрадовалась. Обмарк, это же прекрасно. По крайней мере, там нет представителей власти со всех стран.